Глава один. Что-то мне плохо. Покрасневший Николай тяжело задышал и расстегнул ворот рубашки. Может, открыть окно? Я беспокойно посмотрела на Николая. Тут явно свежего воздуха не хватает. У тебя действительно очень душно. Может, давление поскочило? Давай измерим. Сейчас пройдет. Николай махнул рукой. Как знаешь. Мне не тяжело. Не успела я договорить, как Николай захрипел, сверкнул на меня глазами, полными ужаса, и схватился за горло. Изо рта пошла пена. Я ей опомниться не успела, как он рухнул на пол. «О, Боже!» Я встала из-за стола, посмотрела на часы и дрогнувшим голосом произнесла «Как же так? Еще рано!» Я бросилась к Николаю, перевернула его на спину и... Пронзительно закричала. Было от чего заорать. Перекошенный рот, вывалившийся язык. Глаза застыли в ужасе и смотрели прямо на меня. Николай был мертв. Я отпрянула от него. Схватив сумку, достала носовой платок и судорожно принялась вытирать отпечатки пальцев. Бокал быстро ополоснула и вернула на барную стойку. Убрала со стола одну тарелку с приборами, чтобы создать видимость того, что ужинал один человек. Уже у выхода остановила взгляд на лежащих на комоде золотых часах и не смогла побороть искушение. Бросила их к себе в сумочку. Взявшись за дверную ручку при помощи носового платка, я выскочила на лестничную клетку и бросилась прочь из этого злосчастного дома. Отойдя от дома на приличное расстояние, я наконец-то облегченно вздохнула, стянула с себя белый парик и выбросила его в мусорный бак. То же самое проделала с алым шифоновым шарфом, повязанным поверх платья. Не придумав ничего лучше, я зашла в первое попавшееся кафе и заказала коньяк с фруктами. Когда официантка выполнила заказ, она бросила в мою сторону удивленный взгляд. Наверное, подумала, что пить в одиночку дурной тон. А мне плевать. Леское мнение меня не интересует. Стараясь унять дрожь в руках, я взяла рюмку, и чудом ее удержала. Пальцы предательски дрожали. Выпив первую порцию, я почувствовала приятное тепло по всему телу и поспешила положить в рот кусочек ананаса. Немного успокоившись, я покосилась на любопытную официантку. Она тут же отвернулась. Я закурила сигарету и достала мобильный. «Вера, это Аня. У меня ЧП. Приезжай. Нужно срочно переговорить. Ань, сейчас не могу. Саньку из садика забрала. Куда я его дену? Оставь соседке. Она же никогда не отказывается. Это много времени не займет. Может, лучше ты ко мне подъедешь? Не хочу, чтобы нас видели вместе. Прошу тебя, приезжай. Для меня это очень важно. Я продиктовала Вере адрес кафе и сунула мобильную сумочку. Когда Вера приехала, я уже хорошо выпила и украдкой посматривала на внимательно наблюдающего за мной мужчину, который сидел недалеко, часто говорил по телефону и все старался мне улыбнуться и продемонстрировать свои белоснежные, дорогие фарфоровые зубы. В том, что они фарфоровые, я не сомневалась. Слишком идеальные, особенно для человека достаточно немолодого возраста. В другой ситуации, Я бы обязательно завопила, чтобы старый козел прекратил пялиться. Но сейчас не меньше всего хотелось с кем-то сцепиться. Подруга, да ты напилась!» Запыхавшаяся Веру укоризненно покачала головой и села за столик. «Если бы не напилась, то сошла бы с ума». «Что случилось?» Я показала Вере на коньяк, но она замахала руками. У меня времени кот наплакал. Санька что-то приболел. Кашляет, капризничает. Тебя чуть не поймали? Сплюнь. Типун тебе на язык. А тогда что? Я наклонилась к Вере поближе и зашептала. «Вера, а ты не могла мне дать вместо клофелина какое-нибудь другое лекарство?» «Какое другое лекарство?» Моментально побагровела Вера. «Мало ли. Может, случайно получилось. Ты просто перепутала. Может, это яд какой?» «Анька!» «Ты в своем уме? Что такое несешь?» «Вера, я задала вопрос. Можешь на него ответить?» «Могу». Голос у Веры задрожал. Лицо стало жутко испуганным. «Ань, мы с тобой в одном детском доме все годы на соседних кроватях спали и куском хлеба делились. Как ты могла такое подумать?» «Вера, ну что ты в крайности бросаешься?» Разве я сказала, что в чем то тебя подозреваю или обвиняю? Спросила просто, не могла ли ты по зоопарке дать другое лекарство? Просто мужик, с которым я сегодня работала, умер. Как умер? Вер, ну как люди умирают? Выпил вино и умер. Я растворила колфелин, как всегда, в нужной пропорции. Но Николай не уснул, а умер. Вера нервно захлопала ресницами. Я поведала ей обо всем, что недавно произошло, и стала ждать реакции. «Ужас какой!» Только и смогла выговорить Верка. Повернулась к официантке и попросила принести еще коньяка и вторую рюмку. Выпив вместе со мной, подруга посмотрела на меня затравленной и прошептала. «Аня, что ж теперь будет-то? Если тебя повяжут, я следом пойду!» Это ж я тебе клофелин продавала, господи, мне в тюрьму никак нельзя. У меня ж маленький сынок, я детдомовская, мужа нет. Кому Санька мой нужен? Никому! Я сама в детдоме выросла и хорошо знаю, что это такое. Если меня посадят, такая же участь ожидает моего сына. Анька, я как чувствовала, не хотела с тобой связываться. Да ты же мертвую уговоришь. Что теперь будет с Санькой, бедный сынок? «Мальчик мой, прекрати!» Я стукнула кулаком по столу. Вера вздрогнула и замолчала, словно впала в ступор и больше не могла произнести ни слова. Я оглянулась по сторонам, встретила взглядом все с тем же наблюдающим за нами мужчиной и вновь обратилась к подруге. «Послушай, Вера, я тебя не узнаю. Что за нытьё?» немедленно возьми себя в руки. Если бы тебе угрожала хоть какая-то опасность, я бы сразу сказала, ты хорошо меня знаешь. Даже если предположить, что меня когда-нибудь повяжут, что маловероятно, я никогда в жизни тебя не сдам. Своих не сдают. Мы с тобой больше, чем подруги. Я прекрасно понимаю, что у тебя маленький сын. Я тебе всегда говорила, И еще раз повторю, в отношении меня можешь быть спокойной. Я тебя никогда не подставлю. Да и я не дура попадаться. Работаю чисто. Но ведь мужчина умер. Наконец опомнилась Вера. Вера, проколы бывают везде. Именно поэтому я и захотела с тобой встретиться. Я осталась незамеченной. Обо мне никто ничего не знает. Познакомилась с этим Николаем сегодня в ресторане, куда пришла на бизнес-ланч. Я часто работаю на бизнес-ланчах. И денег много не тратишь. И мужики приличные прибегают пообедать из соседних офисов. Важно хороший ресторан выбирать, чтобы рядом достойная контора была. А что такое бизнес-ланч? Непонимающе посмотрела на меня Вера. Вера, ты где живешь, в Москве или в деревне? Ань, ты же знаешь. Я никуда не хожу. С работы домой. Из дома на работу. Ребенок маленький. Я понимаю, что отстала от жизни. Только за этой жизнью разве угонишься? Надо тебя как-нибудь сводить на бизнес-ланч. Нет, что ты? Замахала руками Вера и прошептала. Не хочу видеть, как ты мужиков раскручиваешь. Я налила нам по порции коньяка и заплетающимся языком буркнула. Дура ты, Вера. Я мужиков на обедах не раскручиваю. Это же комплексный обед. На что их раскручивать? Я с ними там просто знакомлюсь и делаю все возможное, чтобы получилось продолжение. Бизнес-ланчи проходят с 12 до 17. Я просто заказываю комплексный обед, открываю газету, чтобы придать себе важный вид, или кладу перед собой какую-нибудь папку и начинаю стрелять глазами. Нахожу нужный объект и... В тот момент, когда мы встречаемся с ним глазами, случайно улыбнусь. Очень хорошо срабатывает. И выглядит ненавязчиво. Время обеденное. Никто и подумать не может, что я не просто ем, а пытаюсь поймать на крючок брюхатую рыбу. Главное, я здесь по деньгам не попадаю. Такие обеды дешевые. Или просто заезжая в дорогой ресторан. Чаю попить. Можно к чаю взять десерт. Зависит от того, какая ценовая политика в заведении. Вот сегодня таким способом познакомилась с Николаем. У него глаз сразу на меня загорелся. Договорились встретиться вечером. Вот и встретились. Я и подумать не могла, что этим может закончиться. Ну вот. Тебя с ним кто-то же на комплексном обеде запомнил? Никто меня не запомнил. Попыталась успокоить я взволнованную подругу. Вы что, в ресторане одни были? Сама говоришь, на этих твоих бизнес-ланчах мужиков полно. Ну, я же не идиотка, чтобы показывать свою настоящую внешность. Я в белом парике была. Длинные волосы, челка почти на глаза. Кстати, парик очень качественный и дорогой. Пришлось от греха подальше выкинуть после того, как из квартиры выбежала. — Ты что, его рядом с домом выкинула? — Я похожа на законченную дуру. Веркины страхи начали меня раздражать. Я не это хотела сказать. Просто подумала. Ты в таком состоянии была. Могла плохо соображать, что делаешь. Поверь, я соображаю в любом состоянии. Парик выкинула в мусорный бак очень далеко от дома. Минут сорок пешком шла. На шпильках. Все ноги стерла. Доказательство я высунула с под стола ногу и показала Верке, что я разута. Так как босоножки были для меня слишком узкими то на пальцах виднелись окровавленные мозоли! Ничего себе! Присвистнула Верка. А как ты домой пойдешь? Босиком! Босоножки под мышкой вперед! Какие проблемы! Что-то я не видел, чтоб у нас по центру Москвы люди босиком разгуливали. Значит, буду первая: Люди-то как посмотрят? Какие люди! В моем голосе послышался вызов. Верка всегда бесила меня своей сумасшедшей зависимостью от условности и общественного мнения. Какие? Посторонние. Те, кто будут проходить мимо. Запинаясь, произнесла она. А какое мне дело до посторонних и до тех, кто будет проходить мимо? Я их не знаю и знать не хочу. Ну чего ты сразу завелась-то? Да то! Вечно пристаешь ко мне с посторонними людьми. Сотни раз тебе говорила, моя жизнь не нуждается в чьём-то одобрении. Живу, как считаю нужным». Я помолчала и тут же добавила. Я с этим Николаем только первый день, как познакомилась. Можно сказать, я его всего несколько часов знала. «И он сразу пригласил тебя к себе в квартиру?» задумчиво произнесла Верка. Не побоялся. Дурное дело нехитрое. Мужики все кобели. Когда захочется, они верхнюю голову отключают и начинают думать нижней головой. А о нижней голове пофигу, где прильнуть. Поэтому о безопасности они думают меньше всего. Я тебе еще раз повторяю. В ресторане меня никто не опознает. Даже если менты туда нагрянут и будут допрашивать, с кем он обедал, они скажут, что один. Просто весь обед мы играли в гляделки. А к концу обеда я сделала все от меня зависящее, чтобы этот гарный хлопец пошел за мной. Он и пошел, как бык на веревочке. Так что обслуживающий персонал видел только, как мы вместе вышли из ресторана. Ну и постояли пару минут входа. Я оставила ему свой телефон. А он предложил встретиться вечером. А потом что? Встретились. Правда, он мне перед этим позвонил. На его мобильном есть мой номер, но я сим-карту из телефона вытащила и в мусорный бак выкинула. А сим-карта на тебя оформлена? Дрожащим голосом спросила подруга. Господи, Вер, ну что, как маленькая, ей-богу! Я же этим делом давно занимаюсь. Я что, идиотка, чтоб меня по номеру телефона вычислили? Я сим-карту у одного знакомого на рынке покупаю. А он их на другие паспорта списывает. Схема отлажена. Парень даже моего имени не знает. Я всегда прихожу к нему в рыжем парике и темных очках. Да и любопытством он особо не отличается. Денежки капают, а остальное не имеет значения. Так что по телефону меня тоже не вычислишь. У меня и здесь страховка хорошая. Я закурила сигарету. Вновь покосилась на наблюдающего за нами мужчину. Мой новый знакомый меня встретил и предложил поехать к нему в гости. А мне только это и надо было. В его дворе было пусто, играли дети, но они не обращали на нас внимания. Пока мы шли до его квартиры, нам никто не встретился. И даже если предположить, что кто-то высмотрел нас в окно, то видели девушку с длинными белыми волосами, но никак не меня. Я специально надела серое платье, чтобы оно не бросалось в глаза и повязала алый шарф. Люди запомнят шарф, но не серое платье. От шарфа я избавилась вместе с париком. В квартире мы сразу стали пить вино. Николай откупорил бутылку, достал конфеты, и разлил вино по бокалам. Я как могла оттягивала время и под видом того, что пошла мыть руки, набрала ведро воды и вылила ему под ванну. А затем прибежал с испуганными глазами и сказал, что его затопили соседи. Пока он выяснял, в чем дело, Бросила ему в бокал с вином клофелин. Втряхнув пепел в пепельницу, я ощутила, как дрогнул мой голос. Посмотрев на напряженное лицо подруги, я продолжила. Николай вернулся. Сказал, потом разберется, что случилось. Видимо, где-то протекает ванна. Но это точно не соседи. Мы подняли бокалы вина. Он выпил свой. И умер. Может, У него сердце больное, и давление было высокое. «Может, у него на клофелин аллергия?» – обеспокоенно спросила Вера. «Может быть. Только вот смерть странная. Я до сих пор помню его глаза, полные ужаса. Он стал задыхаться, а потом у него пена изо рта пошла. Когда Николай упал, я решила посмотреть, жив ли он. Перевернула, а у него рот перекошен, язык на бок». Страшное зрелище. глазище такие, как в фильме ужасов. Что-то на клофелин не похоже. От Веркиных слов по моему телу пробежали мурашки. Даже если представить, что у него произошла аллергическая реакция, все равно это не клофилин. А на что похоже? На яд, глухо ответила Верка и побледнела так, что от страха я почувствовала острую боль в сердце.